Алексей Бобл, Андрей Левицкий. Миссия выполнима. Я не спал, когда лязгнул замок. Дверь в камеру отворилась, и на пороге появился наш командир Биррот. «Выходи, Дэнни!» – бросил Кэп, разглаживая жесткие темные усы. «Для нас есть миссия!»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 Но это пока. Расследование, конечно, не прекратится. Шутка ли? Кто-то сжёг целый конвой, о котором не докладывали в центр мониторинга ТВД, а мы его случайно обнаружили на нейтральных территориях. И при этом столкнулись с Жаггернаутом в костюме призрак. Уничтожили его. И вместо премиальных загремели всей группой в Серый дом. В общем, когда вернёмся с этой новой миссией, нас наверняка пригласят сюда опять потребует дать объяснение по тому случаю повторно, сверят с предыдущими показаниями. Контрразведка ничего просто так не делает. «Что за миссия?» – спросил я. Кэп притормозил у выхода на улицу, обернулся. «Едем в Басру», – тихо сказал он. «Будем прикрывать спецназ». «В бывший Ирак?» «Какого черта, командир? Это не наша зона ответственности. Причем мы вообще к спецназу». «Не здесь, Дэнни!» Бирот глянул мне за спину, откуда донеслись шаги. «Скоро все узнаешь!» Мы пересекли обнесенный железной оградой двор и оказались на широкой улице. Там, напротив боксов с военной техникой, собрались наши бойцы. Новобранцы группы Чухрай и близнецы Жебровски обступили бывалого Франца, который им что-то втирал, оживленно жестикулируя. В стороне на ящиках с боеприпасами устроились Ву, Пак и счастливчик Тедди. Не было только Дока. Куда тут упилил? Не иначе, как успокаивать оператора Бриджит, свою невесту. Недолго ей радоваться возвращению жениха. Похоже, дело у нас намечается серьезное. На базе царило оживление. Одна за другой из боксов выкатывались, чадя едкими выхлопами бронемашины патрульных групп. Бойцы грузили в них боеприпасы, проверяли вооружение, офицеры отдавали последние указания. Давно такой движухи не было. «Кэп», — произнес я, — «мы на войну собрались?» Бирот не ответил, направился к загоравшей на ящиках троице. Снайпер, инженер, сапер и связист молча поднялись, отдернули форму. «Франц!» — позвал Кэп. кончая разговоры! Все сюда! Где док?» «Здесь, командир!» Донеслось сквозь рычание машин. Док подошел к ящикам, занял место в строю. Франц толкнул меня локтем, прошептал. «Тебя в сером доме не сильно укатали?» Я слабо качнул головой. «Ну-ну!» no, no. Усмехнулся он, склонив голову на бок. «Ты у нас в крепенье. А мне не повезло. Пять раз объяснительную переписывал. Док, а тебе досталось? Ты...» «Тишина!» – скомандовал Биррот. Немытые, небритые, с покрасневшими от недосыпа глазами, мы все уставились на командира. «Даю 20 минут привести себя в порядок. Экипироваться в длительный рейд. Дэнни!» – командир повернулся ко мне. «Возьмешь новобранцев, сходишь на склад к Маллоуну, докупишь все необходимое. Сбор группы перед штабом через час. Свободны!» «Док, стой!» — крикнул я Руди, собравшемуся рвануть в сторону боксов. — Ну конечно. Зачем мыться и собирать рюкзак, когда хочется еще повидать Бриджит? Ведь неизвестно, когда вернемся из Басры. Можем проторчать там день или неделю. Кто знает. — Сержант! — взмолился док, указал в сторону боксов, за которыми виднелась белая коробка центра мониторинга ТВД. — Я там... — Понимаю, хочется. Но к Бриджит ты сейчас не пойдешь. Ступай в медчасть за новым дефибриллятором. Заодно зайдёшь к фармацевтам, чтобы всё было в полном комплекте. Промедол, лапирамид, жгуты и инструменты. Лично проверю, понял? Он сильно погрустнел. Тут я его понимал. Бриджит, та ещё конфетка. Глянул на белое здание с тоской и, повесив нос, уныло зашагал в противоположную сторону. «Быстрей, док!» – прикрикнул я. «Справишься за полчаса. Покажешь сумку и дефибриллятор». «Отпущу к Бридж до построения перед штабом». Он подпрыгнул и рванул в медчасть, как кролик, опаздывающий на свиданку. «И побрейся!» – крикнул я вдогонку. Спустя пять минут мы с новобранцами были у Малоуна. Старый Хрыч в древнем, как он сам, камуфляже, недовольно ворчал, почесывая волосатую грудь. Изучал представленный мною список через толстые линзы очков в роговой оправе. Загорелая лысина лоснилась от пота.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 так сказать, эксклюзивные поставщики. Новобранцам на них вход заказан, денег еще столько не заработали. В основном получают оружие по стандартным армейским разнарядкам. Но у нас в группе действуют правила Бирота, поэтому мы здесь. Торговец снова взглянул на листок. «О, теперь вижу, сержант!» — воскликнул он скрипучим голосом. «Хочешь все наименования исключительно от Крайтыка?» «Любит он это словцо!» исключительно. Я сдержанно кивнул. «Приходи через три дня, будет поставка». Я подался вперед, хотя Малоуну на мои эмоции было наплевать. Дать бы ему в рожу. Но перспектива вновь оказаться на нарах в сером доме не прельщала. «Сколько?» – едва сдерживаясь, спросил я. «Ведь на складе все необходимые наименования имеются. Просто Малоун тот еще барыга». Видит, что на базе творится. Знает, что нам вот-вот на задание, и мы на дерьмовые вещи не размениваемся. По-любому возьмем крайтак. Три цены. Не дрогнув, объявил старик и добавил. Я ж для спецназа резерв держу. Но исключительно для Бирота сделаю скидку. 25 процентов. Урод. Выругавшись про себя, я протянул через прилавок кредитку с эмблемой Warface стального цвета «Звезда» над щитом с крыльями на чёрном фоне. Прикинул, насколько мы попали. Получается, Малоун нагрел группу примерно на 500 ворбаксов. Нехило подзаработал, учитывая, что мне надо всего лишь мелочёвкой пулемётчиков оснастить и стрелкады укомплектовать. Старик снова напялил очки на нос потыкал узловатым пальцем в экран электронной кассы, выбирая нужные пункты в меню, и на всякий случай сверился с моим списком и прокатал кредитку в считывающем устройстве. Потом отслюнявил сдачу наличкой. Зашелестела конвейерная лента за стеной, через окно, из недр склада на прилавок стали выезжать коробки с этикетками Crytek. Я подозвал Чухрая, Подвинул причитающиеся ему вещи, велел проверить все по описи и доложить о некомплекте или неисправности, если обнаружит. Сам занялся обвесом для пулеметчиков. Через десять минут выяснилось, что один прицел бракованный. Мало он заменил его без проблем, понимал, сейчас не тот момент, чтобы качать права. Мы забрали коробки и покинули склад. Торгаш на прощанье криво улыбнулся, показав редкие желтые зубы. Встретивший меня в жилом блоке Бирот, сразу перешел к делу. «Нам поставили задачу. Работаем в городе. Спецназ доставят по воздуху. Мы заходим в город по земле. Блокируем подъезды к зданию, которое укажет командование. Держим периметр». «В штабе совсем охренели?» – возмутился я. «Басра – крупный город. Там полно гражданских. Они...» «Они настроены лояльно», – так сказал Кларк. «Он что, тоже был на совещании?» «Да, Дэнни». «Теперь он командует разведкой на нашем ТВД». «Ясно. Я ненадолго задумался. Есть в этом какой-то подвох, а? Какую-то игру с нами ведут». «Сержант Ковач!» – перебил Бирот. «Свои мысли насчет действий командования оставь при себе». Я молча сверлил его взглядом, и командир, сменив то, он добавил. «Дэнни, не начинай опять. Я помню, как обошелся с тобой Кларк в Корее». «Но сейчас это не относится к делу». «Не относится? Там тоже была спецоперация в городе. И тоже были гражданские, только недружественные к нам. И мы еле ноги унесли, когда авиазвено по приказу Кларка накрыло район кассетными боеприпасами». Командир глубоко вздохнул, а я вспомнил, как тогда отказался выполнять приказ генерала, за что лишился нашивок лейтенанта первого класса. «Никогда его не прощу, Кэп». «Делаем вид, что я не слышал твоих слов, сержант!» Бирот отвернулся к окну. «Не оглядывайся назад, Дэнни! Вперед смотри!» Я промолчал. «Командование поручило вывести человека из Басры!» Продолжил он. «Кого именно, не уточнили! Прерогатива спецназа! Мы просто прокатимся туда и обратно, прикроем по необходимости огнем! Миссия выполнима!» «Что за пассажир?» «Нет информации!» «Сколько патрульных групп задействовано в операции? Кто работает от спецназа, кто прикрывает с воздуха?» «Четыре наших группы на бронемашинах и грузовик для спецназа. От них работают два развернутых звена, высаживаются на крышу здания с вертолетов. Поддержки с воздуха не будет. Таково условие лидеров кланов, делящих власть в Басре. Вертолеты не станут висеть над городом, уйдут домой». «Ничего себе поездочка! Беспилотник хотя бы будет?» «Пять беспилотников. По одному на патрульную группу и отдельной для спецназа. Я договорился с Бриджит. Она заступит во внеурочную смену. Будет работать с нами». «И все равно мне это не нравится, Кэп». «Ты о группе беспилотников? Мне тоже». Он хмурясь выглянул на улицу, вновь повернулся ко мне. «Почему ради одного человека затеваю секретную миссию? Задействует силы целой базы». «Ладно, все. Иди». Когда я шагнул к двери, он добавил «Зато премиальные будут не слабые. По 10 тысяч на группу. Никогда еще столько не платили».